то это?» «Синклер из магазина! Э, присаживайтесь, господин Маласен!» Хадуш и этот Сенклер, которого я не знаю, подставляют мне стул под пятую точку, нажимают мне на плечи, усаживают меня. «Как дела, Бен?» Это уже Масси и Симон. «А, Бен, как дела?» Очень черный Масси, очень рыжий Симон. И все трое, Хадуш, Масси и Симон, очень взволнованы. Что случилось? Хочешь чего-нибудь выпить? Нашего, крепкого, арабского! Команда по цепочке до самых подвал в Кутуби. Крепкого для бенджамена! Спасибо. Вы говорили сами с собой, господин Маласен. Ну что это за тип со мной говорит? Дайте-ка взглянуть. Так, смотрим на свет, наводим фокус. Это было что-то молодое, что-то светловолосое, что-то аккуратное. Таким и осталось. Но уже делает вид, что охладела к себе. трехдневная щетина, волосы, стянуты резинкой, потёртые джинсы и дорогая обувь. Изыски современной моды. «Синклер, господин Лассен, Синклер из магазина. Вы всё там же?» «Нет, уже не там. Я был там несколько лет назад, в его магазине, но он так старался меня оттуда выставить, этот Синклер» обходительный директор, что и сам благополучно стёрся у меня из памяти. И я тоже. Представьте, я тоже там больше не работаю. Знакомая история. Молодость прошла. Не хотите пропустить по стаканчику? Я угощаю. Он уже у меня в руке, стаканчик. И рука Хадуша, зажавшая стакан в моей руке, подносит его к моим губам. «Пей». Я пью. Я выпил. «Ну что?» «Лучше. Что случилось, Бен?» Жили хотела видеть твою мать, Хадуш». «Я повторяю. Жули зовёт Ясмину. Прямо сейчас». «Вы говорили сами с собой, господин Маласен». Хадуш, Мо и Симон вернулись к своим делам. Синклер смотрит на меня, улыбается мне. «Я смотрю на него». Я ему не улыбаюсь. Небо разламывается у нас над головами. Вечер, лето, гроза, Париж. Север, даже с северо восток, Бельвиль. Как в послевоенном кино, где янки среди потопа, несмотря ни на что, карабкались на фонари, чтобы воспевать красоту мира на ухо киноманам. — С кем вы разговаривали? Крупные капли бьются об асфальт, жестко стучат по опущенной железной шторе Кутуби. «Вы говорили с кем-то. Вы спрашивали у него, какой вы убийца?» «Хотел бы я знать, кто дирижирует грозой. Как искусно справляется он с дождевыми струями, в стремительных пассажах, переходя от громовых раскатов водопада к журчанию фонтанов?» «И часто вам случается беседовать с самим собой?» и пронзительность скрипок слышится в резкой затхлости асфальта. «Это у вас после операции началось, не правда ли?» Бельвиль стоит по щиколотку в бегущих потоках. Синклер, обмакнув усы в золото пиво, выжидающе смотрит на меня. «После операции?» «Кажется, пришло время заинтересоваться разговором». «А какой операции вы говорите?» «А той, которая вернула вас к жизни». Чудо, сотворенное руками профессора Бертольда в прошлом году. Понимающая улыбка. «Неповторимый наш профессор Бертольд. Другого такого не найти, вы верно согласитесь со мной? Наш лучший хирург, если не один из самых выдающихся в мире. И весьма вероятно, Нобелевский лауреат в ближайшем будущем». «Я не улыбаюсь. Неповторимый, лучший, выдающийся. Да-да, точно он, Синклер». Ты переменил костюмчик, но я тебя в любой одежке распознаю, Синклер. Дешевка. Превосходство степеней не в счет. Спишем их на окружающую атмосферу. А, извините меня, ради бога, я, конечно, должен все объяснить. И он не объясняет. Он объясняет, что ушел из магазина несколько лет назад, спустя некоторое время после моего ухода. «Вашего ухода, который, кстати сказать повлияло и на мое увольнение, господин Малосен. Однако существует предписания, и учредил медицинский еженедельник болезнь. Слышали? Медицинский журнал, адресованный не докторам, как все остальные, а их пациентам. Больным катастрофически не хватает информации, они так пекутся о своих болячках. Золотая жила. И название отличное. «Болезнь». Вы не находите? Неподходящий момент, чтобы интересоваться моим мнением, на что должна быть похожа золотая жила. «С этой точки зрения...» Минутное колебание. «Я и рассматриваю медицинскую информацию. Вы не можете не согласиться, что ваш случай представляет значительный интерес». «Как, черт возьми, мой случай дошел до его ушей?» «Не так давно ко мне приходил ваш брат Джереми». «Все ясно». «Представьте себе, он хотел зазвать меня в театр, убедить меня сыграть в одной пьесе его собственного сочинения». «Пьеса его собственного сочинения». «Так, так». «Я попросил его изложить мне свои аргументы. Мне показалось, что я распознал в этом некоторые моменты, общие для наших с вами биографий. «Единственные наши общие моменты, Синклер, это взаимное безразличие и обоюдное забвение». Он объяснил, что это только первая часть намечающейся тетралогии, и я спросил, не расскажет ли он мне содержание трех других пьес. Бог мой, когда он затронул в своем рассказе клиническую смерть и тему трансплантации, когда он в общих чертах нарисовал портрет хирурга, к тому же призабавный, с головой тупицы и пальцами феи, это его слова. «Меня осенило». Я уже отчаялся найти пациента, оперируя которого, профессор Бертольд проявил все свое искусство.